Следующее после обеда занятие тоже проходило раздельно. И не где-нибудь, а в подвале. Именно там, в защищённом помещении, нам предстояло укращать свой магический дар. Вниз я спускалась одна. У близнецов занятия проходили на верхних этажах, а одногруппницы по дороге не попались. И чем дольше я шла по лестнице, тем больше меня охватывало чувство, что освещение здесь какое-то неправильное. Слишком ровное. Я кинула взглядом стену, и когда наткнулась на пустой держатель для факела, всё стало на свои места. Лестницу освещали магические шары, чей золотистый свет, заключённый в сферу, никак не реагировал на колебания воздуха, в отличие от факелов, которые когда-то здесь были. Впрочем, это не объясняло той причины, почему я о них вспомнила. Я спустилась вниз. Стрелка с надписью «Аудитория» указывала налево, куда уходил длинный освещенный коридор. Меня же почему-то потянуло направо, хотя там и не было ничего интересного. Коридор в нескольких шагах от лестницы перегораживала стена, судя по кладке, возведенная недавно. Простенькая деревянная дверца намекала на то, что за ней хранится какой-нибудь хозяйственный инвентарь. К примеру, ведра и тряпки. «Ведь кто-то же делает уборку здесь, на подземном этаже?» Мое любопытство оказалось немного не ко времени, поэтому более тщательное изучение стены я отложила на потом и отправилась туда, куда указывала стрелка. В аудиторию я вошла не последней. Следом за мной вбежали еще две девушки, и занятие началось. Профессор Скри оказалась суровой и требовательной, зато к концу занятия у всех хоть что-то да получилось. Я, например, смогла почувствовать свою магию. Чуть-чуть, в -чуть, самый краешек. Чашек мы побили много, они для этого и были припасены, зато разобрались, откуда исходит сила, которая их бьет. Приручить ее пока не вышло, на что нам было велено не вешать нос и запастись терпением. Неплохо, подвела итог преподавательница. Теперь уберите за собой и можете быть свободны. Веник оказался один, пришлось выбирать дежурного, и я воспользовалась моментом, вызвалась сама. Как и ожидалось, одногруппницы мгновенно испарились, и я приступила к осуществлению плана. «Профессор Скри, а что находится справа от лестницы?» Спросила я как бы между прочим. «Справа? Ничего». Преподавательница оторвалась от заполнения журнала и посмотрела на меня с интересом. «А почему вы спрашиваете?» Да странно, что там перегорожено. Ничего странного. Замок старый, часть помещения уже небезопасна. Вот коридоры перекрыли, чтобы никто туда не ходил. И вам, адептка Миляна, я тоже настоятельно советую не лезть куда не надо. Займитесь лучшей уборкой, раз вызвались. И я занялась. Под пристальным взглядом преподавательницы работалось не особо приятно. Пришлось ускориться. То ли вопрос мой показался профессору подозрительным, то ли просто совпало, но аудиторию мы с ней покинули вместе. После чего, закрыв дверь, она проводила меня наверх. Нет, ей наверняка и самой было туда нужно, но у меня создалось впечатление, что я нахожусь под стражей. И только наверху, когда преподавательница ушла, я вздохнула свободно. Посмотрела ей вслед и отправилась на поиски близнецов. Меня так и распирало от желания все им рассказать.